У наших ног примостилась тень На наших лицах следы пожаров Привет, приятель, хороший день Для самых лучших ночных кошмаров Проходит время сбивать прицел Приходит время искать пропажу Но чего на твоём лице Следы любви вперемешку с сажей В блаженном мире, где каждый маг Не слепит свет и не лжет бумага Не возвращайся на землю, Макс Здесь лет две тысячи, как нету магов Чужие раны к весне болят Свои остались в иной Но чего так мозолят взгляд Сквозные дыры в твоем лаохе У птицы сысу полно птенцов Под их топение и помянем Второй поллитрай лодки водки Смирнов Седьмой стакан джуботы к Мы тоже знаем процент масс. Но наш рычаг всё длинней и уже. Не возвращайся на землю, Макс, Нам без тебя не намного хуже. Мы тоже можем шагнуть в окно И через час позабыть про это. Но если с той стороны темно, На этой тоже не хватит совета Четыре пишем, отва в уме Кто ловит рыбу, кто верит в бога а остальные сидят в дерьме В восьмом сортире бубуты боха И если в мире, где каждый маг Иное слово сильней, чем выстрел Не возвращайся на землю, Макс, Здесь слишком много плохих магистров. И если вас увлекла игра, Гуляйте, милые, ваше время, Шагай по миру, святой дурак, гуляй лобысла, кибутай, мэ А нам опять белый свет к виску Из с гордой идти по жизни, Не забывая победы вкус, Как вкус пирожных, мадам Жижинды. Пусть мы игра твоего ума, Пусть ты лишь повод открыть нам двери. Не возвращайся на землю, Макс, А то мы можем в тебя Поверить. Не возвращайся на Землю, Макс. А то мы можем в тебя поверить.